Янка, дочка Адольфа Варского-Варшавского, 1868-1937 годы, старейшего марксиста, одного из основателей СДПИЛ. Примечание редакции. Далее крепкий старик в меховой шапке, напоминающий мне по странной ассоциации мысли. Одну сцену в лесу. Мы лежали за городом в сосновом бару, поросшим кое-где и лиственными деревьями, и кустарником, была уже глубокая ночь, совершенно темно. Лишь ночное летнее небо было усеяно звездами. Мы лежали навзничь и смотрели на эти миллионы блестящих, сверкающих разными красками звезд. Мы молчали в глубоком раздумье и какой-то безмерной грусти. Далее вид озера с парусной водкой. Солнце выглядывает из-за темных туч. А лодка мчится вперед по ветру с быстротой птицы. Дальше уже не открытка, а картинка с изображением якутского сказочника с прекрасным выразительным лицом юноши. Я эту картинку вынул из книжки «12 лет». Она была вклеена отдельно от текста. Феликс Эдмундович Дзержинский имеет в виду книгу польского писателя Вацлава Серошевского «12 лет в стране якутов» вышедшую на польском языке в 1900 году. Первоначально эта книга вышла на русском языке в 1886 году под названием «Якуты», примечание редакции. Итак, весь мир я вижу тогда перед собой. Внутри и вне 10 павильона по вечерам прекращается почти всякое движение, и я могу тогда свободно общаться с этим моим миром. Я хотел бы написать тебе больше, но, как видишь, уже нет места. Больше половины листика почтовой бумаги нам не дают. Впрочем, я намерен писать тебе каждую неделю. Я помню твое удивленное лицо, когда я сказал тебе на свидании что буду писать каждую неделю. Тебе казалось, что просто не хватит материала для писем в условиях тюремной жизни, в одиночке. Однако в капельке отражается весь мир. И можно его познать, усердно изучая эту каплю. Я думаю, что из этих моих тюремных писем и ты можешь что-нибудь приобрести, а именно более сильную, более глубокую любовь к жизни. Будь здоров. Всех вас крепко обнимаю. Твой Феликс. Постскриптум. Если сможешь достать, пришли мне Мицкевича, пан Тадеуша. В субботу начался третий месяц моего заключения. Игнатию Эдмундовичу Дзержинскому Десятый павильон Варшавской цитадели 26 сентября 1905 года Мой дорогой, опять я пишу тебе, Передо мной розы, Одна розовая почти совсем уже увяла, Но зато две бело-желтые с зеленоватым оттенком, и пунцовые, еще свежие, прелестные, ласкают мой глаз. Я любуюсь ими. Они доставляют мне большую радость. А открытки тоже постоянно смотрят приветливо на меня. У меня появилась еще одна, красивая, с которой стройные, но печальные березы кланяются мне. Друзья мои, как я вам благодарен! Сколькими радостными минутами я вам обязан! Своими проявлениями памяти обо мне вы сумели влить в мою душу жизнь и спокойствие, продлить и тайком перенести весну даже в эти тюремные стены. Я чувствую себя сильным и молодым. К вам постоянно возвращается моя мысль, и трогательные чувства овладевают мною. И я хотел бы сердечно обнять вас так сердечно, как я вас люблю. И мне кажется, что улетела от меня вся ложь и фальшь условностей, господствующие в человеческих отношениях, тяжелым камнем, ложащиеся на душу, давящую грудь, отравляющую жизнь там, вне тюремных стен, извращающие чувства, превращающие жизнь в невыносимую тюрьму, а человека — в улитку. Вместо тепла, блаженства и счастья чувств Холодные и резкие, убийственные, как топор слова. Вместо логики жизни человеческих душ, логика слов и мысли Даже тогда, в летнюю ночь в лесу, когда с темного неба мерцали нам звезды, победило слово. Быть может, это необходимость, но моя душа восстает против этой необходимости, хотя сама ей подчинялась. Смертельно утомила меня эта жизнь. Подобно Горькому, мне нужно было бы устраниться на некоторое время от этой культурной жизни, куда-нибудь в пущу, в степь, в наши леса и деревенское затишье, если бы Аргусов глаз, стражей порядка и общественного спокойствия, не выследил меня, не задержал и не заточил в тюрьму. Аргус в греческой мифологии великан, обладавший множеством глаз, часть которых постоянно бодрствовала. помечание редакции. Итак, я сижу теперь здесь и благословляю вас, что вы не забыли обо мне. Теперь, продолжая предыдущие мои письма, я хочу описать тебе впечатления, которые я получаю здесь. Сказать, чем я живу. Четверть часа прогулки. Это наибольшее ежедневное развлечение. Я с наслаждением бегаю по дорожке и вдыхаю живительный воздух, сосковавшиеся по нему легкие, смотрю на обширное небо и остаток почерневшей уже и пожелтевшей зелени в тюремном садике. Не думаю тогда о солдате с винтовкой и о жандарме, вооруженном саблей и револьвером стоящих по обоим концам тропинки, по которой я гуляю. Часто совсем их не замечаю. Вижу небо, Мчусь с задранной кверху головой. Вероятно, очень смешно выгляжу, тогда со своей козьей бородкой, с вытянутой шеей и продолговатым острым лицом. Я слежу за небом. Иногда оно бывает совершенно ясное, темно-голубое с востока, более светлое с запада, иногда серое, однообразное и столь печальное. Иногда мчатся тучи, фантастическими клочьями, то блестящие, как серебро, то серые, то темные, то легкие, то опять тяжелые, страшные чудовища. Несутся вдаль, выше, ниже, одни обгоняют другие с самыми разнообразными оттенками освещения и окраски. А за ними виднеется мягкая, нежная лазурь неба. Однако все реже я вижу эту лазурь. Все чаще бурные осенние вихри покрывают все небо серой пеленой свинцовых туч. И листья на деревьях все больше желтеют, стохнут, печально свисают вниз. Они изъедены, истрепаны, не смотрят уже в небо. Солнце все ниже и появляется все реже, а лучи его не имеют уже прежней животворной силы. Я могу видеть солнце только во время прогулки, Ибо окна моей камеры выходят на север. Лишь иногда попадает ко мне отблеск заката, и тогда я радуюсь, как ребенок. Через открытую форточку вижу кусочек неба, затемненный густой проволочной сеткой. Слежу за великолепным закатом, за постоянно меняющейся игрой красок кровавого-пурпурного отблеска, борьбы темноты со светом. Как прекрасен тогда этот кусочек неба. Золотистые летучие облачка на фоне ясной лазури. А там приближается темное чудовище с фиолетовым оттенком. Вскоре все приобретает огненный цвет. Потом его сменяет розовый. И постепенно бледнеет все небо. И спускается сумерки. Так коротко это продолжается. И бывает так редко, но это так красиво. Это лишь отблеск заката. Самого заката отсюда не видно. Чувство красоты охватывает меня. Я горю жаждой познания. И это странно, но это правда. Развивая это чувство здесь, в тюрьме, я хотел бы охватить жизнь во всей ее полноте. Будь здоров, мой брат. Обнимаю тебя крепко, шлю приветы. Твой Филипп. Альдоне Эдмундом Небулгак, 10 павильон Варшавской цитадели, 9 октября 1905 года. Милая Альдона, твое письмо я получил несколько дней тому назад, и сегодня могу тебе ответить. Ты мне даешь столько тепла и сердечности, что когда мне становится грустно, я обращаюсь к тебе. Твои слова, такие простые, искренние, сердечные, успокаивают мои грусть. Я тебе за это очень благодарен. Моя жизнь была бы слишком тяжелой, если бы не было столько сердец меня любящих. А твое сердце тем более мне дорого, что оно меня сближает с моим прошлым, далеким, но заманчивым, с моим детством, к которому обращается моя усталая мысль, и мое сердце ищет сердце, в котором нашелся бы отзвук, и которое воскресило бы прошлое. Поэтому я всегда обращаюсь к тебе, И никогда еще не разочаровывался в этом. Ведь жизнь наша, в общем, ужасна, а могла быть прекрасной и красивой. Я так этого желаю, так хотел бы жить по-человечески, широко и всесторонне. Я так хотел бы познать красоту в природе, в людях, в их творениях, восхищаться ими, совершенствоваться самому. Потому что красота и добро – это две родные сестры аскетизм, который выпал на мою долю, так мне чушь Я хотел бы быть отцом и в душу маленького существа влить все хорошее, что есть на свете, видеть, как под лучами моей любви к нему развился бы пышный цветок человеческой души. Иногда мечты мучают меня своими картинами, такими заманчивыми, живыми и ясными. Но, о чудо! Пути души человеческой толкнули меня на другую дорогу, по которой я и иду. Кто любит жизнь так сильно, как я, тот отдает для нее свою жизнь. Без любящих сердец, без мечтаний я не мог бы жить. Не могу жаловаться, я имею и то, и другое. Дорогая, не беспокойся обо мне, только люби меня. Денег у меня достаточно, нахожусь в хороших для узника условиях. Конечно, это тюрьма и отсутствие свободы, впечатлений. Совершенная оторванность от жизни тяжело отражается. Но ничего нельзя поделать. Я много читаю, учусь французскому, стараюсь познакомиться с польской литературой. Приезжать сюда для свидания на пять минут не стоит. Разве для урегулирования твоих дел? Мы даже обняться не сможем. Будешь меня осматривать в клетке через двойную железную решетку? Я бы так не хотел после долгой разлуки увидеться с тобой при таких условиях. Крепко тебя целую, расцелуй детей. Твой Филикс. Альдони Эдмундом Небулгак. Варшава, 27 января 1906 года. Филикс Эдмундович Дзержинский был освобожден из тюрьмы по Октябрьской амнистии 1905 года. Примечание редакции. «Дорогая Альдона, прости, что я так долго не писал тебе. Ты знаешь, что это не по забывчивости. Я опять в Варшаве. Здесь прекрасная погода, чувствуется приближение весны. Вчера я был за городом, и мне стало так тоскливо по нашим лугам, лесам и полевым цветам. Помнишь, как мы ломали дубовые ветки и выплели венки, чтобы отвезти их на кладбище в деревную? На могилу отца Феликса Идмундзовича Дзержинского, находящейся в деревне Деревная, ныне Ивенецкого района, Молодечнинской области, Белорусской ССР. Примечание редакции. Я припоминаю большой дуб за сеновалом над усой, и около моста над Водничанкой. Крепко целую тебя и деток. Твой Филипс. Альдоне Эдмундовне небулгак Берлин. 27 апреля 1906 года. Моя дорогая, я объехал большой кусок Европы и сегодня возвращаюсь на родину. Филипс Эдмундович Дзержинский имеет в виду свою поездку На четвертый объединительный съезд РСДРП в Стокгольм. Примечание редакции. Получила ли ты мою открытку, посланную несколько дней тому назад? Посылаю тебе открытку с детьми Карла Первого, вандейка Правда красиво? Я хотел бы побывать у вас, однако мне не скоро удастся исполнить это желание. Горячо обнимаю тебя и Гадемина. Твой Филипс. Альдония Эдмундовни Булгак. Вильно. 4 июля 1906 года. «Вильно и Радом» Дзержинский посетил по партийным делам. Примечание редакции. «Моя дорогая, со вчерашнего дня я опять гощу в Вильно. Сегодня, после четырех лет разлуки, видел Стася. Пробуду здесь несколько дней». Сердечно обнимаю всех вас. Жаль, что не могу заехать к тебе хотя бы ненадолго. Твой Филипс. Альдони эдмундом Булгак. Радом. 18 июля 1906 года. Моя дорогая, сейчас уже ночь, я на вокзале ожидаю поезда. Вот скоро и лето кончится, а я так и не смог тебе выбраться. Недавно я был в механах, видел Стася и Едвисию. Сердечно обнимаю тебя и всю твою семью, твой Филипс. Альдония Эдмундовни Булгак, Петербург, 3 сентября 1906 года. Моя дорогая, так давно я не имел никакого известия ни от тебя, ни о тебе. Напиши мне, пожалуйста, по адресу Невский, дом 102 квартира 37 весник жизни санкт-петербург хочу знать как ты живешь и как поживает твоя семья я здоров и теперь живу здесь в августе октябре 1906 года дзержинский работал в петербурге в качестве члена цк рсдрп примечание редакции сердечно обнимаю всех вас твой феликс Даниславу Эдмундовичу Дзержинскому, Варшава, 30 мая 1907 года. Дорогой Стась, я уже вышел из гостеприимного дома, что меня очень радует. Из варшавской следственной тюрьмы Павиак, где Феликс Эдмундович Дзержинский находился с конца 1906 года, после четвертого ареста, он был тогда освобожден под залог по болезни примечание редакции собираюсь поехать теперь в деревню отдохнуть еще не знаю куда потом денусь после непродолжительного отдыха дзержинский продолжал работать нелегально в апреле 1908 года опять был арестован пятый раз и заключен в 10 павильон варшавской цитадели где он и писал свой тюремный дневник Приговоренный к вечному поселению в Сибирь, Феликс Эдмундзович Дзержинский был сослан в село Тосеевку, Енисейской губернии, откуда спустя семь дней после прибытия бежал в конце 1909 года за границу. Здесь работал в качестве секретаря главного управления СДПИЛ, наезжая в российскую часть Польши. Примечание редакции. Сердечно обнимаю тебя, твой Helix.